Индиго. На границе империи. Том девятый. Часть вторая. Глава первая. Не ошибся. Именно здесь оказался центральный вход здания, и над ним был навес. Вот на этот навес я и свалился, и мы вместе рухнули вниз. Через секунду, придя в себя, нажал на газ. Байк не завглох и поехал. Проехав по лестницам, выскочил на дорогу. Думал, все, оторвался. Но нет, я ошибся. Мне на хвост сели два броневика. Думал, они медленные. Оказалось, что ничего подобного. Они даже быстрее меня. Мало того, они еще начали стрелять. А я метаться влево-вправо от них. Мне повезло. Дальше оказалась пробка, я начал вилять между машинами. Думал, их это остановит но как бы не так они даже не думали снижать скорость и гнали расталкивая машины в разные стороны это конечно замедлило их, но я тоже ехал не быстро парк уже рядом радовало что они прекратили по мне полить проскочив во входную калитку я поднял байк на дыбы и проскочил через три высокие лестницы на входе это конечно меня замедлило и они приблизились еще ближе думал все оторвался Но первый броневик снес ограждение парка и влетел внутрь. Однако ступеньки он преодолеть не смог и застрял. Я же не стал дожидаться, что там будет, и летел на другую сторону парка. Не заметил, чтобы по мне стреляли. Хотя, возможно, и стреляли, но здесь полно деревьев, и я гнал среди них. Здесь тоже такая же калитка. Проскочил через нее, выскочил на улицу, проехал недолго по ней, потом свернул во дворы. Оттуда выехал на другую, И тоже свернул во дворы. Только здесь остановился, заглушил байк и сразу достал планшет, начав закачку программ для хакинга. У меня было мало времени для этого, не больше двух часов. Надеюсь, скорость у них здесь нормальная. Скорость действительно оказалась хорошей, и загрузка шла полным ходом. Пока проверял работу в сети, понял, что адреналин прошел, и у меня обожжена вся спина. Сняв куртку и рубашку... Включил запись на планшете и поднес к спине. Спина сейчас представляла набор из порезов и ожогов. Шлем тоже посекло осколками, но не сильно. Если бы не он, мне бы точно капсула потребовалась, а так, может, и сам заживет. Приложил аптечку к спине и получил пару уколов. Из всего этого можно сделать один вывод. Легко отделался. Могло быть гораздо хуже. Удивительно, как они здесь оказались так быстро. Магазин, похоже, вызвал. Помазать бы чем-нибудь спину, чтобы не получилось, как с ногой. У меня осталось немного настойки и кусочек от простыни. Пропитал тряпочку и, сколько смог дотянуться, протер спину. Хорошо, что обезболивающее уже действовало. Меня, наверное, уже по всему городу ищут. Здесь тихо, никого. А весело получилось. Не весело только было владельцам машин, которые корпораты повредили. Кстати, а как байк? Покачал его. Амортизаторы вроде целые, рама тоже. Так, немного осколками стекла поцарапала и все. Завел, послушал двигатель. Работает ровно. Высота там метра три, но навес амортизировал ее частично. Время шло, и загрузка тоже шла, а я подтягивал оставшуюся на стойку и ждал, когда загрузится. Допив на стойку, решил, что надо будет купить еще. Загрузка все тянулась. Наконец, после двух часов она загрузилась и раздался мой злобный смех. — Держитесь, твари! Демон седьмого уровня выходит на охоту, и вы даже не представляете, что я с вами сделаю!